Но ничего этого не произошло. Или подстреливший его хрен решил, что враг мёртв, или отвлекли на иные важные дела. Карташ отложил автомат, готовый впрочем в любой момент снова его схватить, здоровой рукой выдернул из петель брючный ремень. Пуля прошила руку, сантиметров на 10 выше локтевого сгиба. Ткань вокруг проделанной пулей дыры уже пропиталась кровью. Карташ А потом одновременно руку выше в входное отверстие затянул петлю изо всех сил. Кровь он, может быть, и остановил, но одна рука не действует. Подкотився щебне здоровой рукой автомат выглянул из-за шпал и увидел фигуру перебегающую с места на место и к своему облегчению узнал Данил. Коротко свистнул. Данил замер, присев, обернулся на свист. Даже с расстояния в 20 шагов было заметно, как напряжены его ноги, готовые в любой момент выбросить тело с линии огня. Черский признал Карташа, кивнул, показал указательным пальцем направление, после чего отгнул два пальца, сжав острыми в кулак и изобразил рукой вкручивание. Ясно. Двое засели за тем огромным холмом из болтов. Карташ кивнул. Понял вас. Когда Даниил ткнул себя в грудь большим пальцем, извразил ладонью обводящее движение справа, показал на караташа, показал входное обводящее движение слева. А-а, я захожу справа, ты слева, Черский махнул рукой вперёд. Они двинулись параллельными курсами, держа друг друга в поле зрения. Тухло воняло пороховой гарью. Поднятая взрывами пыль оседала медленно, подолгу зависая в напрочь лишённом ветра воздухе. Ага, вот и тот курган из болтов. Человек возник перед карташом из ниоткуда. Не было. И вот он выскользнул из-за уложенных штабелями рельсовых карташей. Но, похоже, и человек не искал карташа, а тоже, что называется, напоролся. Но, впрочем, это обстоятельство... Никак не менялось смысла противостояния, смысл оставался прежним кто быстрее выстрелит. Где-то я видел эту рожу, даже успел проскочить мысль на периферии сознания: в нижнекарские, что ли, выстрелили одновременно. Две автоматные очереди слились в одну. Твердаш ощутил тычок в бок, что-то мощно садануло в ногу, нога подогнулась, и Алексей упал. Ну, вот и конец пронеслась в голове. Все же Карташ перевернулся с бока на спину, высвободил из-под себя АКС. Может, все же успеет вдавить спуск, когда увидит над собой у противника и автоматное дуло. И не увидел ни того, ни другого. Приподнявшись, Алексей обнаружил, что его противник лежит поблизости, с разбросанными в стороны руками, с пробитым черепом, из которого толчками выплескивается на щебень кровь. Это не я, понял Карташ, я не успевал. Это Даниил. Алексей попробовал подняться на ноги. Не получилось. Раненая нога не держала. Ладно, прошептал Карташ, вставил новый магазин и пополз. Данила, там, где он последний раз находился, видно не было. Столы прослеживал прежним кусом, и теперь ему придётся брать на себя двоих. Но Алексей не собирался лежать в ауте, этот его выброшенный на берег рыбой, закатывать глаза и стонать санитара, пока ещё есть силонки двигаться. Он будет двигаться. А потом он увидел таксиста. Гриневский нёс, умудряясь замысловато петлять и не сбавляя при этом скорости к человеку, который отступал в сторону туннеля, и отстрелился по фигуре и пластике. Картаж издали признал в том человеке Зубкова. Выходит, олигарх тоже полез в метро. За каким лядом, спрашивается? Ему-то самому зачем? Неужели окончательно крыша съехала? Или приспичило непременно самолично, а никак не иначе, прикончить фрола? А на Гриневском был бронежилет, трофейный, ясное дело. А вот оружие в его руках Карташ не разглядел. Йо-о! За предельной остроты боль пронзила раненую ногу, заставила выгнуться дугой позвоночник, развалаз в глазах, на миг ослепив. Когда... Спустя секунду-другую отпустила, и картаж пришёл в себя, снова смог смотреть в ту сторону, где был Гриневский, то он увидел, как таксист, сократив расстояние между собой и Зубковым метров до пяти семи, с размаху бросает в спину олигарху короткий обрезок рельса, тут же падает на щебень и перекатывается под защиту каких-то трупов и швеллеров. Зубков сумел вовремя обернуться, сумел среагировать, отпрыгнуть, но боксер все же не сумел разве что удержаться на ногах. Алюминиевый королек повалился на деревянный настил, выпустив из рук автомат. И в этот момент таксист вскинул себя с пола и бросился к Зубкову. Алексей пополз с такой дистанции, Да и с одной действующей рукой, в которой автомат, он ничем Гриневскому помочь не мог. Надо подобраться поближе. На несколько секунд Карташ выпустил из виду тот участок, а когда снова взглянул, то увидел Гриневского и Зубкова, которые вцепились друг в друга и катались по деревянному настилу. С настила они, впрочем, почти сразу же скатились на щебень. Нечего было даже и пытаться выстрелить. Стрелять можно будет только подобравшись вплотную, поэтому Карташ полз и полз вперёд, не обращая внимания на то, что одна нога немела, что раненая рука почти не слушается, что ноет задетый пулей бок, а позади него остаётся нащебний, тёмный от крови след. Карташ надеялся успеть, и не успел. Он видел, как всё случилось. Он видел, как всё случилось. Когда Спарка Зубков в Гряневске оказалось поблизости от куска рельса, которым таксист сбил Олигарха Снок, Гряня отпустил Зубкова, схватил рельсину, а рука зубами метнулась к поясу, и первый удар рельсом обрубком совпал с первым выстрелом. Зрелище было жуткое. Таксист, как заведённый опускал, я опускал на голову Зубкову кусок рельса длиной сантиметров 30, превращая голову в кровавое месиво, а Зубков уже ничего не видя перед собой. Жалк урок пистолета, и пули летели куда попало, в Гряневского мимо, в бронежилет, в руку, в голову. Зубков жал курок до пустых щелчков. Вместе с одним из своих ударов Гряневский повалил с Зубкова и больше уже не поднимался. Локардаш упорный полз в ту сторону, прежде для того, чтобы помочь таксисту, если тот ещё жив. Алексей не заметил, как потерял сознание. Даже я там в Бога душу мать, услышал он, очнувшись. Это был голос Даниила Черского. "Не хрен искать поселки, в ангедиш кусок брядянта, тащи сюда". "Данила Петрович", раздался незнакомый голос. "Может всё-таки эвакуировать это собрание от греха подальше?" — Наверное, подоспела подмога, о которой Черский упоминал, — вяло подумал Карташ. — Теперь тем более не надо, — сказал Данил. — Нехай заседают. Все, больше диверсантов не будет. А я, как ты знаешь, ошибаюсь редко. — Почему этот парень не стрелял? — услышал Карташ голос Чики. — Я видел. Он успевал поднять автомат с зуба, но даже не попытался. Он бы остался жив. Потому что ему надо было свернуть шею врагу своими руками, почувствовать, как из врага уходит жизнь, такая же, как и та, которую Зубков отнял у его жены, ответил Данил. Что ж, пожалуй, Карташ мог бы сказать то же самое. А ты знаешь, вероятно, для него это к лучшему, после долгой паузы сказал Черский. Иначе казнил бы себя Всю оставшуюся жизнь, что жена погибла из-за него. Карташ хотел возразить, но у него не было сил. Не было у него сил даже на то, чтобы приподнять веки. Силы его покидали стремительно, испарялись, как вода в пустыне. В той пустыне, что они совсем недавно пересекали с Машей и Гриневским. Эпилог. 30 сентября 2000, хм-м, года 13:38. Он открыл глаза и увидел над собой белый потолок. А на нём вытянутый, в узкий пролепипит контур окна.